Василиса Мельницкая Чудесные куклы барышни-попаданки Книга первая Глава первая, в которой Марьяну похищают, а Владислав внезапно женится Марьяна Меня украли прямо на улице Шустрый мальчишка выдернул из рук сумку вместе с кошельком и пустился на утек. «Вор! Держи вора!» — закричали вокруг. «Ах ты!» — выдохнула я, закипая от злости. И подобрала юбки, чтобы бежать следом за мальчишкой. Его пытались поймать, но он ловко выворачивался и Юрка пробивался к площади, где определенно намеревался свернуть и затеряться в переулках хитровки. «Увы!» но приличия не позволяли поднять юбку высоко, чтобы бежать было удобно. Покрой платья прямого и узкого весьма ограничивал длину шага, так что я мысленно попрощалась с деньгами, когда... «Барышня! Барышня!» — раздался рядом мужской голос. Кто-то тронул меня за локоть, подтверждая, что я именно та барышня и есть. «У меня ведомобиль! Садитесь быстрее, догоним!» произнес молодой человек в клетчатом костюме. Его доброжелательная улыбка располагала, а респектабельный вид вызывал доверие. Я приняла приглашение, не раздумывая. И прохожие успокоились, нашелся добрый человек, который поможет растяпе, не углядевший за собственными вещами. А полицейский, прибежавший на шум отвернулся, оно и понятно, у стражей порядка хватает серьезных дел, а поимкой уличных воришек, Пусть добрые люди занимаются. Он свернул налево, налево! Воскликнула я, когда ведомобиль выехал на площадь. «Сидите тихо, барышня!» Процедил молодой человек и клещом вцепился в мой локоть. А шофер ведомобиля надавил на педаль газа. Ох, нет! Это же не автомобиль. На педаль шофер надавил, и скорость ведомобиля резко увеличилась, Но как работает двигатель на ведовстве, я понятия не имела и знать не желала. Меня интересовало совсем иное. «Куда мы едем?» — спросила я, безуспешно пытаясь выдрать локоть из цепких рук похитителя. «Тише, барышня, тише!» — увещевал он. «Вот приедем и узнаете. Кто вы? Что вам нужно?» «Мне? Ничего?» — похититель ответил лишь на последний вопрос. И спохватился. — Ах, да, деньги. Мне за вас заплатили. — Кто? — Не могу знать. — А вы? — А это вам знать ни к чему. — Очень даже к чему, — возмутилась я. — Беспредел. Я буду жаловаться. Я... Я Богданова, дочь Ильи Никифоровича. Он... Он... Купец, — подсказал похититель. — Наслышан. Однако ваш батюшка, кажется, почил с миром, и вы — одинокая старая дева. Это прозвучало как оскорбление. Моя тетя — настоятельница в храме матери-богини. Вы и гнева Макоши не боитесь?» Похититель зевнул всем своим видом, демонстрируя полное безразличие. «Безбожник! Но я так просто не сдамся. Деньги любите? Я заплачу». Вдвое, нет, втрое больше того, что вы получили, если немедленно отпустите меня, разумеется. Интересное предложение. Похититель не стал лукавить, оно ему понравилось. Но, увы, не могу, словом связан. Словом, значит, то есть клятвой, нарушить которую он не может. Какой предусмотрительный заказчик. Страха я не испытывала, скорее бешенства. Вот как так, средь бела дня, по собственной глупости? А похитили меня, скорее всего, из-за наследства. Эти треклятые деньги спать кому-то спокойно не дают. Экая вы, неугомонная, — проворчал похититель. И вертитесь, и вертитесь. Прилегли бы в обморок, не мешали злодействовать. Не дождетесь, — буркнула я, но дергаться перестала. Выпрыгивать на полном ходу? Из ведомобиля? Нет, увольте. Лучше по берегу силы. Я барышня, а не каскадер. Барышня, попаданка. Правда, об этом никто не знает, во всяком случае, из живых. Долго еще ехать? Спросила я, обдумывая, не разыграть ли спектакль с требованием немедленной остановки из-за нужды. Мы мчались по шоссе, лихо обгоняя немногочисленные транспортные средства. Ведомобиль — игрушка дорогая, не каждому по карману, поэтому москвичи и, эээ, гости города путешествовали по старинке, на лошадях. — Вы торопитесь, барышня? А вдруг эта дорога на тот свет? — Да, конечно, — фыркнула я. — Кто бы ни заказал похищение, я нужна ему, живой. В случае моей смерти батюшкины капиталы отойдут к государству. «Одно не исключает другого», — загадочно произнес похититель. Он отвлек меня, и я не заметила, как ведомобиль свернул к какому-то дому и въехал в гостеприимно распахнутые ворота. Во дворе он резко затормозил, и меня бросило вперед, потом назад. Похититель выпустил мой локоть, но воспользоваться обретенной свободой я не успела. Дверца открылась, мне на голову накинули мешок, выволокли из ведомобиля, спеленали руки и ноги, как младенцу, и опять куда-то усадили, кажется, в конный экипаж. Да, сегодня домой я уже не вернусь. Впрочем, это мелочи, по сравнению с тем, что я навсегда застряла в этом мире, весьма непохожим на тот, в котором родилась. «Влад». Окончание Академии бывшие адепты, а ныне магистры ведовских наук, отмечали в клубе на Пятницкой. Пили до утра и холодненькую, и волжский квасок, и ерша в стакане. Девок щупали, кажется. Влад смутно помнил, что он делал после седьмого бокала игристого вина, но навряд ли что-то компрометирующее. Жизнь отечеству. Честь никому. Это правило Влад помнил крепко: и честь свою берег строже, чем иная девица невинность. Посему Влад сильно удивился, когда на следующий день, не позволив толком проспаться, отец потребовал его к себе. Как передал гонец, князь батюшка сильно гневаться изволит. Влад не понимал, в чем успел провиниться, но воле родительской подчинился беспрекословно. Наскоро сполоснув голову ледяной водой и запив тошноту стаканом огуречного рассола, Влад отправился в княжеские палаты. Очистить организм от последствий давешней попойки вернее с помощью ведовства. Но, во-первых, Влад торопился. Батюшка в гневе, да не пойми по какому поводу, пострашнее похмелья. А, во-вторых, справедливо опасался перепутать с бадуна. Руны, ведовство и алкоголь — понятия несовместимы. «Поздравляю!» — ехидно произнес отец, пропустив мимо ушей Владовы приветствие. Принимал он сына не в кабинете, а в потайной комнатке, защищенной от сглаза, подслушивания, подглядывания, в общем, от всего, что могло нанести непоправимый вред государству. «Так вы уже поздравляли? Вчера?» Батюшка рискнул напомнить ему Влад. Не рановато ли для старческого маразма? Отец полон силы энергии и навряд ли запамятовал, что лично вручал дипломы отличникам академии. «Да не с этим, бестолочь!» — поморщился отец. «А женитьбой!» «Чего?» — опешил Влад. «Мало тебя пороли в детстве, мало!» — заключил отец постукивая царским пальчиком по столешнице. — Вот как так получилось, дитятка неразумная, что ты женился без родительского позволения? — Я не женат, — выпалил Влад, — и не собираюсь. И вообще, кто вам такую чушь сказал? Отец сунул ему под нос родовую книгу, открытую на нужной странице. — Читай, — велел он и ткнул пальцем в таблицу вслух. Седьмого числа месяца серпеня 1900 м -м, послушно забубнил Влад. Основное читай. В среднем столбце перебил отец. Юрьевский Владислав, пятый сын великого князя Романова Николая, узаконенный бастард, сочетался законным браком. Брехня это! Разговаривать с отцом в таком тоне неуважения, но Влад не вытерпел несправедливости. Ладно, его величество носом в происхождение тычут. Это снести можно. Тем более все так и есть. Влад — незаконно рожденный сын от любовной связи с княгиней Нестужевой. Ну какого беса? Не сочетался он ни с кем узами брака. «Читай!» — мрачно произнес отец. Влад скрипнул зубами и продолжил. «Законным браком с девицей Богдановой Марьяной, дочерью купца первой гильдии Ильи Богданова. Не знаю я никакой Марьяны. Родовая книга!» Отец отобрал ее у сына и захлопнул. «Не врет!» «И вот как так вышло, мое неразумное дитя! Вчера вечером записи не было!» Сегодня ночью появилась. Так ты ночью предавался разврату в клубе или в храме Лады у алтаря стоял? Да какому разврату, батюшка? Опять возмутился Влад, ну, выпил лишку. так ведь повод был. Был, как-то спокойно согласился отец. Когда он становился таким спокойным, у Влада шевелились волосы на копчике то есть, образно говоря. И по спине бежали мурашки размером с кабанчика, тоже образно. «А у меня теперь есть повод сослать тебя в Сибирь», — заключил отец. «За что?» «За то, что ты...» Отец подошел ближе и по щеке Влада потрепал, как младенца. «Чудо окаянное!» спровоцировал военные действия между русью и силой я угу. то есть спровоцируешь если о твоей женитьбе станет известно потому как император силы отдает за тебя свою дочь знак дружбы между нашими государствами и как ты теперь женишься или гарем заведешь Возьмешь принцессу в наложницы?» «Быстро. Влад предполагал, что отец решит его судьбу сам в целях укрепления государства. И не предполагал, а знал совершенно точно. Жизнь отечеству, честь никому. Но как-то надеялся, что успеет погулять холостым. Рано ему еще о женитьбе думать. А тут вот оно как, уже сосватали» и женили, только на другой. Но как? Этот брак нельзя протестовать? Спросил Влад. Меня там не было. Был, вздохнул отец. Сколько еще повторять? Родовая книга не врет. Но я этого не помню. Вот это уже паршиво. Представляешь, какой скандал грянет, если начать официальное расследование. А если меня опоили, осенила Влада, подмешали магистра ведовских наук с золотой медалью. Отец с любопытством вздернул бровь. Младшего брата Великокняжеского артефактора Влад окончательно сник. Как ни крути, скандал действительно получится знатным. Газеты опишут младшего отпрыска великого князя, как раздолбая, неуча и распутника. Мало того, что батюшка скандалов дюжи как не любит, еще и от матушки достанется. Пойдут сплетни, а тут еще это невеста. — Но ведь опоили же! — упрямо пробурчал Влад. — Это незаконный брак. — Законный! — возразил отец. «На жертвенный камень ваша кровь пролилась, и оба под приворотным зельем были, если Лада сочла ваш союз добровольным. Почему оба под зельем? Может, девица все и устроила? Я все же княжич?» Последнее слово Влад произнес шепотом, запоздала, вспомнив, что батюшка не выносит, когда его отпрыски кичатся титулами. «Вот и сейчас...» рявкнул свое излюбленное «Дырка ты от бублика, а не княжич!». Правда, сильно не разозлился. Все же титул Влад к месту вспомнил. «Девицы, это вроде бы ни к чему. Она, конечно, из купеческого сословия, но богата. Не слышал, что ли, про купца Богданова? А подштанники-то, небось, с его фабрики носишь». Это который поставщик двора? Он самый, только он помер. Зимой еще, а наследство дочери оставил. Невеста завидная. И как-то сомневаюсь я, что ей взбрело в голову жениться на... Отец ехидно кашлянул. Моем отпрыске. А если взбрело? Нахмурился Влад. А вообще, где она? — Вот это ты и выяснишь, — обрадовал отец. — Кому взбрело, где твоя неве... то есть жена? — И разведешься заодно, когда ее найдешь. Брак считается недействительным, пока вы не... Эм... — Об этом тоже в книге написано. Щеки полыхнули жаром, будто отец застал Влада за каким-то непотребством. — А как же? — Искать я ее буду один? — Влад поспешил сменить тему. — Не справишься? Ты постарайся, Владушка. Я в тебя верю. Отец шагнул ближе, сжав Владовые плечи. Пахнуло знакомым древесным ароматом туалетной воды. Его Влад помнил с детства. Как и этот взгляд, внимательный, цепкий, но добрый. Даже когда строгий. Эти руки крепкие, и сильные, шершавыми ладонями. Если скандал полыхнет, да до силы докатится. Государевым преступникам не объявлю, — пообещал отец. Но сам понимаешь. Влад понимал. Придется уехать в захолустье, и о карьере артефактора под началом брата можно забыть. — Батюшка простит, а запятнанную честь вовек не отмоешь. — Но ты осторожнее, что ли? — продолжил отец. — Если почувствуешь, что не справляешься, дай знать. Лучше скандал пережить, чем твои похороны. — Я все сделаю, батюшка, — пообещал Влад, — справлюсь. Покидая княжеские палаты, он думал о том, что фраза «Без меня меня женили» может иметь отнюдь не иносказательный смысл.